Глава восьмая. Не ленитесь, ожидая вдохновения. Гонитесь за ним с дубинкой, и если не поймаете, то получите хотя бы что-то весьма похожее на него. Джек Лондон. Как я начал печататься. Вернувшись домой, я навел справки. И оказалось, что, по всей видимости, никто еще не пробегал Сахару от края до края. Это подхлестнуло мое воображение. В мире приключенческих гонок очень трудно оказаться первым в чем-то. Я часами рассматривал карту, вводя пальцем по извивающейся по диагонали линии от Сенегала через Мавританию, Мали, Нигер, Ливию до Египта и Красного моря. Чем больше я изучал ее, тем сильнее убеждался в том, что это возможно, и что мы с Рэем как раз те психи, которым это по силам. Потом я позвонил ему, и между нами состоялся судьбоносный разговор. «Привет, рей «Привет, Чарли!» «Так ты хочешь пробежать через пустыню Сахару со мной?» «Я мечтаю об этом!» Так родилась экспедиция «Бегом по Сахаре» 2006 года. Мы с раем хотели пригласить третьего бегуна и по общему согласию выбрали Кевина. Когда я позвонил Кевину в Тайвань, он сразу же ответил согласием. Его английский улучшился с момента нашей первой встречи, но я все равно сомневался, понял ли он, на что подписывается. Я рассчитал дистанцию, которую мы должны будем преодолеть. Примерно 6437 километров – Хотя ошибся и сильно занизил ее. Если мы надеемся пробежать менее чем за три месяца, по моим оценкам, это был самый долгий срок, который могут выдержать бегуны или их помощники, то нам нужно преодолевать примерно 80 километров ежедневно на протяжении 80 дней. При хороших обстоятельствах можно даже будет позволить себе пару выходных. О своем намерении пробежать через пустыню Сахару я постарался рассказать всем, кому только мог. Лиза была в восторге от моей решительности, хотя и понимала, что три месяца отсутствия вряд ли пойдут на пользу нашим отношениям. Мы поговаривали о женитьбе. Дети наши прекрасно ладили между собой, и даже Пэм иногда заезжала в гости. Но я не был готов к новому браку, и, по всей видимости, Лиза тоже. Нам обоим необходимо было время. И все же мы хотели оставаться вместе и строили планы на то, как она приедет повидаться со мной на Рождество — когда я буду где-то в Нигере. Некоторые коллеги говорили, что из этого забега выйдет замечательный фильм. Один из моих знакомых знал Джеймса Мола, режиссера, получившего премию Американской киноакадемии за совместный со Стивеном Спилбергом документальный фильм о выживших в Венгерском Холокосте. Знакомый предложил мне поговорить с Джеймсом и помог устроить эту встречу. По дороге в студию Warner Brothers я репетировал свою речь. Я надеялся достаточно заинтересовать Джеймса, чтобы он посоветовал заняться мной какому-нибудь режиссеру-студенту, мечтавшему снять документальный фильм. Заплутав на огромной съемочной площадке, я едва не попал под экскурсионный трамвай. Туристы выглядели разочарованными от того, что я никакая не знаменитость. Навстречу я опоздал и сразу же начал извиняться. Джеймс, дружелюбный спортивный мужчина примерно моего возраста, предложил мне сесть. И я приступил к заготовленной речи. «Сахара. 6337 километров. Трое друзей совершают невозможное. Дюны, кочевники Туареги, противопехотные мины. Два марафона в день. Верблюды, жара, миражи, песок, оазисы, пирамиды, Красное море. Никогда такого не было, потому что это рекорд. Наш собственный Северный полюс, наш Аверест». И я перевел дыхание. С моего виска стекала струйка пота. Джеймс вежливо улыбался и вертел в руках ручку. Потом он встал, и я подумал, что встреча окончена, поэтому тоже встал. Он протянул руку. «Ну ладно, я берусь за это. Вы... вы сами будете снимать?» «Ну да. Если вы устроите забег, я приеду с камерами. Только нужно будет кое-кому позвонить и договориться с продюсерами. Я вам перезвоню». «Я возвращался к машине «Сам не свой».» «Режиссер, получивший Оскар, снимет, как мы с Кевином и Рэм бежим по пустыне Сахара». Я позвонил матери и рассказал о том, как прошла встреча. «Это же замечательно, Чарли. Исполняй свои мечты». «Спасибо, мам. Ты же собираешься повидать весь мир, правда? Мне нравится твоя страсть к путешествиям, даже если иногда ты ведешь себя как сумасшедший». «Ну, я унаследовал это от тебя», — рассмеялся я. «От меня?» — «Нет», — возразила она тихо. «Я просто...» Последовало долгое молчание. «Мама?» Снова молчание. «С тобой все в порядке?» «Не знаю», — сказала она. «Сегодня я...» «Что с тобой произошло сегодня?» «Сегодня я заблудилась, возвращаясь из магазина». «Правда?» «Да». «У тебя всегда было плохо с ориентированием?» «Нет, это не тот случай. Я просто не понимала, где нахожусь. Все вокруг казалось незнакомым, а ведь по этой дороге я ходила несколько лет». Во рту у меня пересохло. Моя бабушка, мама матери, несколько лет до смерти страдала болезнью Альцгеймера. Но это еще ничего не значит, мама. Так куда ты сказал, хочешь поехать? В Сахару. Я хочу пробежать через пустыню. Желаю тебе удачи, Чарли. Исполняй свои мечты. Через неделю после нашей встречи Джеймс позвонил мне и сказал, что продюсерская компания Life Planet заинтересована в партнерстве с ним по поводу моего проекта. Ее представителям понравилось, что речь идет об экспериментальном испытании физических и психологических качеств и что заодно можно будет рассказать о трудных условиях жизни обитателей североафриканской пустыни. «Этой компанией владеют Мэтт Дэймон и Бен Аффлек», — добавил он. «Ага. Мэтт хочет быть продюсером и диктором. Вы не против?» мэт Дэймон? Диктором?» Я едва не поперхнулся. «Ну, вообще-то я думал нанять кого-нибудь познаменитее», — Джеймс рассмеялся. Эти новости меня вдохновили, и я решил позвонить отцу. До тех пор я ни разу не говорил ему о Сахаре. «Что?» — спросил он. «А как же твоя работа?» «Это невероятная удача, папа!» «На что ты собираешься жить?» «Что-нибудь придумаю, так я смогу добиться большего». «Чарли, когда ты наконец угомонишься со своими дурацкими идеями?» «Надеюсь, что никогда», — отрезал я. Мне и вправду пришлось оставить работу в экстремальном ремонте домашней версии, поскольку подготовка к экспедиции требовала полной отдачи. В свое время я вложил часть доходов от ремонта автомобилей в недвижимость, и теперь у меня кое-что было на банковских счетах. В середине 1990-х я купил в Сансуд-Бич в Калифорнии два пустых участка и небольшой дом, который перестроил. Когда цены поползли вверх, я их продал. Кредитной истории и денег оказалось достаточно для покупки следующей недвижимости. Когда мама переехала в Кейп-Чарльз, небольшой городок на восточном побережье Вирджинии с внушающим надежды на дальнейшее развитие гольф-курортом, я приобрел два участка там. При случае я могу продать один или оба. Мне позвонил Марк Джуберт, один из продюсеров «Лейф Планет», и пригласил меня в Нью-Йорк. Оказалось, Мэтт Дэймон хочет немного пробежаться со мной. Я встретился с ним на перекрестке в Нижнем Манхэттене мэт выглядел обычным парнем в бейсболке и спортивной одежде, пока не пожал мне руку и не сверкнул голливудской улыбкой. «Только полегче со мной, ладно?» Я улыбнулся в ответ. «Не волнуйся, обещаю сильно не мучить». Я и не собирался загонять Мэтта до седьмого пота. Мы двигались не спеша, почти прогулочным шагом по улицам Сохо. Было занятно наблюдать за реакцией прохожих. Лица некоторых вспыхивали от удивления, и они толкали друг друга локтями. Другие кричали «Привет, мэт или «Джейсон Борн!». Мы пробежали немногим более 16 километров, а после, пока отдыхали, поговорили. Мэтт сказал, что никогда не был в Африке, но надеется скоро там побывать. Он спросил, какие в ближайшее время намечаются забеги. Я сказал, что буду участвовать в очередном Бэдвоттере в июле. Бэдвоттере? 215 километров по долине смерти, обычно при температуре 54,4 градуса. «Одна из моих любимых гонок». «Не понимаю, как это у тебя получается?» – рассмеялся Мэтт. «Я не могу продержаться больше 19 километров. После этого все тело начинает разваливаться». «Нет, можно запросто бежать и дальше. Только нужно изменить свое отношение к боли». Я погрузился в дела, встречаясь с потенциальными спонсорами и инвесторами, собирая команду поддержки и углубляясь в усложняющиеся с каждым днем расчеты по организации мероприятия. Я также усердно готовился к Бэд Уотеру, не желая повторять ошибки 2003 года. На этот раз я подобрал себе отличных помощников, внимательно рассчитал весь маршрут и финишировал третьим, улучшив свой результат более чем на 10 часов. Похоже, я уже начинал неплохо разбираться в таких делах. В октябре мы отправились в Африку в ознакомительную поездку вместе с моим знакомым Донованом вебстером автором статей в National Geographic. Стриженный под в профессиональных очках в проволочной оправе и сафари-шортах, он походил на интеллектуального Индиану Джонса. В отличие от меня, Дон уже бывал в Сахаре и знал многих людей, которые могли нам помочь, включая мухаммеда Икса, предводителя Туарегов и главу ведущей компании по организации активного отдыха в пустыне. Встретившись с Мохаммедом в Париже, мы полетели в Дакар в Сенегале, а затем совершили поездку в Сен-Луи, французский колониальный город, расположенный у устья реки Сенегал. В чем-то он походил на Новый Орлеан, особенно ночью. Звуки джаза из маленьких клубов, запах рыбы и речного ила, густой воздух. Если перейти через многоуровневый арочный стальной мост, то попадешь на материковую Африку и самую западную окраину Сахары. «Едва увидев пески, я понял, наш забег должен начинаться здесь». «Потом мы отправились в Агадес, в Нигер, где нам пообещали поддержку со стороны Юнисеф, а оттуда полетели в Каир. Без приглашения мы явились в офис Захи Хаваса, известного археолога и главы Египетского совета по древностям. Когда секретарша сказала, что в приемной ожидает Дон вебстер он сразу же пригласил нас в свой кабинет. «Похоже, Дон действительно знал всех». И едва не растаял от счастья, когда он пообещал предоставить доступ съемочной группе в районы, обычно закрытые для широкой публики. На протяжении всей поездки мы с Доном постоянно говорили о воде. Поддерживать водный баланс – одна из самых больших трудностей для бегунов. Благодаря Лейв Пленет и спонсорам мы должны были получить доступ к необходимым ресурсам. Компания по производству спортивных напитков «Гейтрейд» захотела использовать Кевина, Рэя и меня в качестве подопытных. Мы смеялись, что приносим себя в жертву Сахари ради науки, но при этом проблема водоснабжения для многих жителей пустыни действительно стояла очень остро. Каждый день им приходилось буквально сражаться за воду. Как я узнал, грязная вода и плохие санитарные условия являлись причиной 80% заболеваний в Африке, а также гибели каждого пятого ребенка в возрасте до 5 лет. Мне хотелось своим забегом по Сахари собрать деньги на благотворительные проекты, Теперь я знал, куда направить вырученные средства. Когда я вернулся домой, мы с мэтом Дэймоном и LifePlanet учредили фонд H2O Африка, благотворительное ответвление проекта «Бегом по Сахаре», задачей которого было обеспечить чистой водой некоторые поселения на нашем пути. Как подготовиться к двум марафонам в день в течение трех месяцев, особенно если при этом нужно бежать по песку в одуряющей жаре? У нас не было никаких специальных справочников или книг вроде «Бегом по пустыне для чайников». Нам с Кевином и Рэем нужно было разработать свою программу тренировок. Я понимал, что придется ставить не на скорость, а на выносливость. Я пробегал 160 км в неделю, поднимал вес и выполнял упражнения йоги для улучшения общей физической формы. Чаще всего я бегал на дистанции от 16 до 48 км – но иногда и более коротких, чтобы привыкнуть к частым перерывам в беге. Отправляясь в магазин, я бегал полтора часа, прежде чем сесть в машину. Вернувшись и разгрузив покупки, я выходил из дома и пробегал 16 километров. Потом возвращался, делал звонки, загружал одежду в стиральную машину и снова выходил на пробежку длительностью около часа. Я заставлял себя бегать в любое время суток, особенно когда был не в настроении это делать. Мы с Рэем и Кевином очень много говорили о еде, чем, когда и как питаться. Я уже несколько лет был вегетарианцем и сомневался, что найду все необходимые мне продукты в пустыне. Как большинство бегунов, мы обычно ели за некоторое время до забега, но в пустыне у нас не будет такой возможности. Специалисты по питанию из Гейтрейд советовали нам принимать по 10 тысяч килокалорий в день, причем большую часть во время бега. Чтобы натренировать тело, переваривать пищу на ходу, перед каждым забегом я набивал живот под завязку. Бежать на полный желудок было ужасно, но я знал, что привыкну. Мы планировали начать экспедицию в марте 2006 года. Стоит немного запоздать, и начнется летняя жара. Я не сомневался, что мы с раем и Кевином справимся, но беспокоился о группе поддержки и съемочной команде. Потом пришли плохие новости о том, что финансирование фильма сокращается. Нам пришлось перенести старт на сентябрь, а потом и на ноябрь, так как продюсеры искали дополнительных инвесторов. Оказалось, что финансировать фильм – очень сложное дело, даже если продюсер Мэтт Дэймон. Моя собственная финансовая ситуация ухудшалась с каждым месяцем. Я потратил деньги на ознакомительную поездку, были и другие, связанные с экспедицией транспортные расходы, И хотя продюсерская компания пообещала мне возместить их, баланс моих кредитных карт стремительно таял. Мне также приходилось выплачивать ипотеку и алименты ПЭМ на содержание детей. Кроме того, инвестиции в бизнес по ремонту домов, вопреки моим ожиданиям, не принесли много доходов. Я съездил в Кейп-Чарльз повидаться с матерью, а заодно и поговорить с моим брокером, чтобы он выставил один из объектов недвижимости на рынок. Вернувшись со встречи с брокером, я увидел, что мама сидит за столом на кухне и смотрит куда-то вдаль. Перед ней лежали листок бумаги и ручка. «Я забыла, как писать это», — сказала она до того, как я с ней поздоровался. «В каком смысле?» «Я писала письмо и неправильно написала слово «это». Я понимала, что оно написано неправильно, но не могла понять, как его исправить. Такое простое слово». «Ты, наверное, просто устала. Не бери в голову». Но я чувствовал, что она взволнована. Нас обоих это сильно беспокоило. Вскоре после моего визита мама поехала в университет Эмори на осмотр. Врач сказал, что у нее ранняя стадия болезни Альцгеймера. Ей было всего 63 года. Я предложил отменить экспедицию, чтобы больше времени проводить с ней, но она настояла на том, чтобы я поехал. «Со мной все будет в порядке», «Езжай, не волнуйся обо мне. У тебя большие планы и обязательства перед другими людьми». Она была права. Я подписал контракт с LifePlanet. Мы привлекли инвесторов и спонсоров. Рэй и Кевин рассчитывали на меня. Я слишком плотно увяз во всем этом. Да и мама бы расстроилась, если бы узнала, что я отменяю поездку. Она учила меня осуществлять свои мечты, а я следовал ее советам, хотя у меня и сжималось сердце от желания остаться рядом с ней». Перед отлетом в Сенегал мне позвонил брокер и сказал, что продал кондоминиум, но примерно на 100 тысяч долларов меньше, чем было потрачено на него. Я не понимал, как мог потерять столько денег. Возможно, оценка во время покупки была неверной. Что-то тут было не так, но у меня не было времени разбираться. Я выписал доверенность на имя своего бухгалтера Дэвида Джонстона, который пообещал поговорить с кредиторами и постараться переоформить сделку в мое отсутствие. А я тем временем решил прекратить выплаты по недвижимости. Не потому, что у меня не было денег, а потому, что стоимость обоих объектов резко снижалась. Мне было не по себе. Я никогда не пропускал платежи и не опаздывал с тех пор, как купил свой первый дом в Монтерее. Но я верил, что Дэвид придумает какой-нибудь план, и все будет хорошо».